Буквы О и Е после шипящих и С в суффиксах прилагательных. В суффиксах прилагательных, образованных от существительных, после шипящих и С, под ударением пишется буква О. Без ударения буква Е. Песцовый песец, ландышевый. Ландыш. Орфограмма номер 37. Сделаем вывод. После шипящих и ц. Ё под ударением пишется только в корне слова, а в окончаниях существительных, в суффиксах существительных и прилагательных, а также на конце наречий. Под ударением пишется О, без ударения, Е. Слова-исключения. Крыжовник, шомпол, капюшон, шорох, шов, еще.